Глава восьмая. Ева. Когда Стальной ушел, в офисе повисла напряженная тишина. Я не выдержала первой. «Карим, я не делала этого!» «Расскажи нам все!» Неожиданно сурово потребовала Дилара. Она присела на ручку кресла, в котором уместился ее муж, и прищурилась. «Ничего не утаивая!» «Мне нечего таить!» — вскрикнула я и тут же спрятала лицо в ладонях. «Простите!» Все навалилось, моя жизнь рухнула за несколько часов. Пока они слушали мою историю, в офис несколько раз заглядывали сотрудники Карима, но он отсылал всех движением руки. Босс ни разу не перебил меня, а вот его жена порой ахала. А когда речь зашла о малышке Злате, которую отобрали у меня, то и вовсе прижала ладони к губам. Глаза Дилары наполнились слезами. Я знала, что у нее самой, дочь и сын, которому нет и года, Поэтому постаралась смягчить этот момент, но, кажется, ее ранило горечь, которой были пропитаны мои слова. Женщина не выдержала, вскочив, подбежала ко мне и обняла. «Бедняжка!» Дилара осадил ее муж и грозно посмотрел на меня. «Я склонен верить тебе, Ева, но ты должна понимать, что твоя история звучит немного неправдоподобно. Почему квартира вдруг оказалась оформлена на мачеху Юрия? Насколько я понял, он терпеть не мог жену своего отца». «Сама не знаю», — вздохнула я. Рассматривая свои грязные ладони, прошептала. «Но это страшная женщина. У меня нет доказательств, но она точно связана с наркотиками. Деньги, связи. Уверена, что документы она купила. Однушка маленькая, но дом расположен в центре города. На рынке недвижимости стоимость этой квартиры равна домику на окраине». «Держи», — Дилара протянула мне пачку влажных салфеток. «А почему она раньше не отобрала квартиру?» И «Если бы я знала». Оттирая грязь, вздохнула я. Она так обрадовалась, когда я позвонила и спросила про Юру, будто заранее приготовилась и долго ждала шанса. хм, -хм Карим постучал пальцами по столу. «Надо бы проверить эту даму, дорогой», hayır, — осторожно вставила Дилара. «Уверен, ею уже занимаются», — хищно ухмыльнулся ее муж и глянул на часы. «Что-то он долго». Откнулся в сотовый, а Дилара мягко пообещала мне. «Мы во всем разберемся, не волнуйся. Если ты ни в чем не виновата, «Мой муж не даст тебя в обиду. Кстати, у меня есть знакомая в центре опеки, и...» Я подалась к ней, забыв, как дышать, и боясь пропустить хоть одно слово, как Карим воскликнул в гневе. «Вот же старый прохиндей!» Дилара испуганно подскочила, и ее муж виновато улыбнулся. «Мне придется оставить Еву на тебя. Возникло срочное дело». «Не волнуйся», — воодушевилась она и подмигнула мне. «Нам как раз есть чем заняться». Я поднялась и, стянув в себя чужой пиджак, отдала Кариму. Ощутив себе едва необнаженной, поежилась и опустила голову. Дилара обняла меня за плечи и добавила. «Мы пройдемся по магазинам». «Возьми служебную машину», — строго велел ей муж. «Стальной будет недоволен, если с вами не будет охраны». «Тогда пусть с нами поедет Рустам», — предложила Дилара. «Скажу ему», — кивнул мужчина и покинул кабинет. Через несколько минут мы с Диларой, сопровождаемые двумя плечистыми мужчинами, спустились к черному джипу. Ехали в полной тишине до самого торгового центра, а потом пришлось терпеть косые взгляды Рустама, по которым было ясно. Этот человек считает меня воровкой и не верит ни единому слову, как и стальной. Но я не виновата. Поэтому старалась вести себя спокойно и доброжелательно, ведь Дилара — единственная, кто может мне помочь вернуть дочь. Я с ума сходила от одной мысли — Как там Злата? Что ей сказали? Ей больно? Ей плохо? Одиноко? Она наверняка плачет и зовёт меня, а я ничего не могу поделать. Это убивало. Не нравится? Огорчилась Дилара, когда я посмотрела на себя в зеркале. Это очень красивая и дорогая одежда. Осторожно, чтобы не обидеть женщину, ответила я. Просто я... Это мне не по карману, а ещё я не могу не волноваться о моей девочке. Тогда возьми себя в руки, сухо приказала она. «Мы поедем в опеку, как только приведем тебя в порядок». Или ты думаешь, они станут разговаривать с растрепанной оборванкой, которая рыдает под дверью. Если хочешь вернуть злату, тебе надо доказать, что ты сможешь хорошо позаботиться о ребенке. Или хотя бы показать это. Одежда — самый простой способ пустить людям пыль в глаза. Прими этот небольшой подарок, Ева. Не для себя, так для малышки». «Хорошо». Я всеми силами старалась не расплакаться, но все равно разрыдалась на плече этой невероятно доброй женщины. Спасибо. Потом поблагодаришь. Рассерженно буркнула она, но при этом улыбнулась и погладила меня по волосам. Когда на мне было новенькое платье жемчужно-серого оттенка, классические лодочки, а в руках серебристый клатч жена босса довольно кивнула. То, что нужно. Ты выглядишь дорого. Ни у кого не останется сомнений, что ты сможешь приютить десяток-другой детишек. Так. «Еще этот плащик, и выходим». «Разреши, я забегу в туалет», — попросила я. «Можно подумать, я твой тюремщик», — прыснула Дилара и махнула поджидающим нас провожатым. «Мы в дамскую комнату, ждите». У меня сердце забилось, стоило мне мельком увидеть в зеркале свое отражение. Пока Дилара закрылась в кабинке, я рассматривала эту незнакомую молодую женщину. И если бы встретила похожую на улице, подумала, что она спешит на встречу с иностранными инвесторами или в театр. Наряд был универсальным. Бизнес-леди, уверенная в себе и весьма привлекательная. Сильная женщина, такая, какой я никогда не была. Они ворвались без стука. «Вы ошиблись дверью», — один взгляд показал, что они сделали это намеренно. «Кто вы?» Двое верзил, чья внешность была мне незнакома. Один метнулся ко мне и, зажав рот лапищей, потащил к выходу. Второй распахнул дверцу кабинки, в которой была Дилара, и замахнулся и одернулась, пытаясь высвободиться и закричать, позвать помощь, но тут же ощутила боль в затылке и рухнула во тьму.